Возможно, нам удастся добыть большее количество нашего незадачливого вещества. Для этого нужно минеральное сырье и деньги. Деньги у нас теперь имеются, но до сего времени нельзя было достать сырье. В настоящее время нас обнадеживают, и, вероятно, мы сможем закупить нужный нам запас труды, в чем нам раньше отказывали. Итак, производство нашего радия увеличится. И если бы ты знал... Сколько надо времени, терпения и денег, чтобы выделить малюсенькое количество радия из нескольких тонн материян. Вот что занимало Мари спустя 13 дней после присуждения Нобелевской премии. В течении этих 13 дней университет тоже сделал открытие. Он открыл в Цюри великую чисто. Но Пьер и Мария не могут, блин, скоро своих новых образцов. Пьер Пури, Жорж Буи, 22 января 1904 года. Дорогой друг, я давно собирался писать вам. Простите меня, но задержка ответа зависела от той нелепой жизни, какой я сейчас веду. Вы сами видели внезапное увлечение радием. Это наградило нас всеми прелестями популярности. Нас преследовали журналисты и фотографы всех стран света. Они доходили до того, что передавали разговор моей дочери с няней и описывали нашего чернопедового кота. Кроме того, нам писали письма и потешали лично всякие эксцентрические люди и безвестные изобретатели. В большом количестве поступали просьбы помочь деньгами. Наконец, коллекционеры автографов, снобы, светские люди и ну раз даже ученые приходили навестить нас в роскошном помещении на улице Ломон. Хорошо вам известным, а совсем тем ни одной минуты покоя в лаборатории, и каждый вечер необходимость писать целый борщ писем. Я чувствую, как тупею от такого образа жизни. Бедность, переутомление, людскую несправедливость оба тюри принесли без жалоб, но теперь они впервые проявляют странную нервозность. Чем больше растет их известность? Тем сильнее обостряется эта нервозность. Пьер Кюри, Жорж Угуи, двадцатое марта тысяча девятьсот второго года. Как вы могли заметить, в данный момент судьба нам благоприятствует, но ее милости сопровождаются множеством всяческих беспокойств. Никогда мы не были в такой степени лишены покоя. Бывают дни, когда нет времени передохнуть, а ведь мы мечтали жить дикарями, подальше от людей. Пьер Кюри Гиёму 15 января 1904 года. От нас требуют статей, докладов, а пройдет несколько лет, и те самые лица, которые их требуют, с удивлением увидят, что мы не работали. Пьер Кюри Гиёму 15 января 1904 года. Дорогой друг, мой доклад состоится 18 февраля. Горята были плохо осведомлены. Из-за этого ложного известия я получил 200 прот о пропусках, на которые отказался отвечать. Чувствую полнейшую непреодолимую инерпность к отношению к своему докладу на Клемарионской конференции. Мечтаю о более спокойном времени в какой-нибудь теплице в стране, где заприхыны доклады и ивгнуны готечки. Мария Кюри её запускуладовскому 20 февраля 1904 года. Силены Соматоха. Люди как только могут мешают нам работать. Теперь я решила стать храброй и не принимаю никого, но всё-таки мне мешают. Вместе в почётом и славой нарушилась вся наша жизнь. Мария Кюри, её в подскладовку 19 марта 1904 года. Дорогой Йод. Хлю тебе самые горячие пожелания в день твоих именин. Желаю тебе здоровья, успехов всему твоему семейству, а также никогда не утопать в таком потоке писем, каким залиты сейчас мы, и не выдерживать таких оттап как мы. Мне немножко жаль, что я выбросила полученную корреспонденцию. Она довольно поучительна. Там были советы, стихи о радень, письма разных изобретателей, письма спиритов и письма философских. Вчера один американец прислал мне письмо с просьбой, чтобы я разрешила ему назвать моим именем стокового лошадь. Ну и, конечно, сотни просьб об автографах и фотографиях. На все такие письма я не отвечаю, затеряя время на их чтении. Мари, заюрной сестре Генриетте, весна 1904 года. Наша мирная трудовая жизнь совершенно расстроена. Не знаю, достигнет ли она когда-нибудь прежней уравновешенности. Раздражение, пессимизм, пожалуй, горечь в этих письмах не обманчивы. Оба физика утратили внутренний покой. Усталость, как результат перенапряжения сил, вызванного малоудовлетворительными материальными условиями нашей работы, увеличилась с торжением общественности. Напишет Мари позже. Нарушение наклада добровольного отчуждения стало для нас причиной дивктительного страдания и на фирный характер бедствия. Влапла должна была дать Кюри в качестве вознаграждения кафедру, лабораторию, сотрудникам и столь желанные кредиты. Однако, когда придут эти благодеяния, то вкливое ожидание всё ещё длится. Тот мы подходим к одной из основных причин волнения Пьера и Мари. Францы оказались последней страной, которая признала их. Потремоли медаль Деви и Нобелевте премию, чтобы парижский университет предоставил Пьеру Кюри кафедру физики. Заграничные награды только подчёркивают те прискорбные условия, среди которых они успешно совершили свои открытия. Условия, по-видимому, далёкий от улучшения. Пьер перебирает память о тех должностях, к которым ему отказывали 4 года, и благодарен Богом твоеей чести выразить признательность единственному учреждению, которое поощрило его и помогло его работе, насколько позволили бедные средства этого учреждения, Институту физики и химии. Делая доклад в ле доклад Сурбонне, и вспоминая твой жалкий тарай, он скажет: "Я хочу вечно напомнить Таким к нам в исследования мы сделали в Институте физики и химии города Парижа. На всяком научном исследовании влияние среды, в которой происходит данная работа, имеет значение очень большое, и достигнутые результаты тесно зависят от этого влияния. В Институте физики и химии я работаю больше 20 лет. Его первый директор Шутценбергер был выдающимся учёным. С признательностью помню Что он дал мне возможность работать, хотя в то время я был лишь препаратором. Последствии он разрешил мадам Кюри работать со мной вместе, и это разрешение в те времена, когда он дал его, было малообычным нововведением. Теперь ушные директора месье Лаут и месье Гариель сохранили ко мне такое же благожелательное отношение. Преподаватели института и его выпускники представляют собой благотворную и творческую среду. которое было для меня очень полезно. Как раз среди бывших студентов института мы обрели себе сотрудников и друзей, и я очень рад в отможности здесь поблагодарить их всех. Отвращение обоих Кюри к известности имело и другие источники, кроме пристрастия к работе или страха перед потерей времени. У Пьера его природная отчужденность, этот наплыв известности. Наталкивается на его всегдашние убеждения. Он ненавидит всякие иерархические и классовые разделения. Он находит нелепым выделение первых учеников, а ордина, которых добиваются большие элиты, кажется ему ненужными, как и золотые медали в школах. В силу этого убеждения он отказался от ордена, оно же руководило им в области науки. Ему чужды стремления к соревнованию, И в скачке открытый он не печалится, если его обгонит кто-нибудь из стартеев по науке. Какое значение имеет, что я не опубликовал какой-то работы? Обычно говорил он, раз это сделал другой. Его почти нечеловеческое равнодушие имело глубокое влияние на Мари. Но не из подражания Пьеру, не из повиновения ему, Мари всю свою жизнь избегает знаков восхищения. У неё борьба это не с невеждением, а инстинкт. Она непреодолимо робеет и втягивает, когда должна встретиться с толпой. А иной раз приходит такое замешательство, что чувствует головокружение, общая аффективская недомогание. Кроме того, весь уклад её жизни заполнен множеством обязанностей, не допускающих напрасной траты ни одного атома энергии. Вглядыв на твои плечи, всё тяжесть научной работы материнство, забота о доме, самообразование. Мадам Кюри движется по своему трудному пути, как эквилибрист. Еще одна лишняя роль и равновесие нарушено. Она сварится стуга натянутого каната. Мари жена, мать, учёная, преподавательница не имеет ни одной свободной секунды, чтобы разыгрывать еще роль знаменитой женщины. Идя различными путями. Пер и Мари приходят к одной и той же позиции уклонения от плавы. Два человека, отслужившие вдвоём огромное дело, могли бы их принимать плаву по-разному. Пер мог быть далёким от неё, марец сильный, но не обе души, как и оба могда одного качества. Супруги победоносно выдерживают это испытание. и к твоему клонению от плавы оказывается едины. Признаться ли, что я страстно желала разыскать хоть какое-нибудь нарушение этого закона, казавшегося мне жестоким. Мне бы хотелось, чтобы удивительный пёх, научный и ветлый, беспримерный для женщины, дали моей матери минуток чая пить. Мне казалось, периферий неспровидливым. Великолепные достижения не пристано вызывали вострадания в твоей героинь. И я дала бы многое за то, чтобы найти в её пиклах хотя бы в приписке или среди признаний какой-нибудь признак эгоистической гордости, вонглы или облегчённый вздох победы. Напрасная надежда. Мари, получив вдновение знаменитой мадам Кюри, будет временами ветливой, но только в тишине лаборатории. или в тесном кругу своей семьи. Изо дня в день она становится тусклее, бесцветнее для того, чтобы не стать той звездой, которой не узнала бы себя. Тем незнакомцем, подходящим к ней с настойчивым вопросом, не были мадам Кюри. Она в течение нескольких лет будет отвечать безразличным тоном, подавляя вспышку страха и обрекая себя на бесстрастие. Нет, вы ошибаетесь. Придут ли твые поклонников или властеми их, которые теперь обращаются к ней как к выточайшей особой? Она, как и её супруг, выказывает удивление, усталость и более или менее удачно скрываемое нетерпение. А кроме того, кукуль мертельные довяхи от кукол гнетают её, когда навязчивые люди говорят об её открытиях и таланте. Из множества анекдотов Один прекрасно выражает отношение обоих к Кирик к тому, что Пьер называет бладостными судьбы. В супруги обедают пилифецком дворце у президента Лубе. Вечером одна дама подходит к Марии и говорит: "Хотите, я вас представлю греческому королю". Мария наивно, вежливо, в мягком тоне отвечает через череду откровенных фраз: "Не вижу в этом надобности". Заметив, что дама опешила, И разглядев к своему ужасу, что это сначала неузнанная ее дамы, никто не зная, как мадам Л. Б., Мари краснеет, спохватывается и поспешно говорит: "Да, конечно, да, я исполню ваше желание, и когда вам будет угодно". У кирии появляется другой повод жить дикореани. Они просто убегают от любопытных. Больше чем прежде они ездят по безвестным деревням. А если приходится им ночевать в каком-нибудь деревенском трактире, запихиваются под вымышленной фамилией. Однако лучшим способом маскировки оказывается их естественный вид. Глядя на него уклюжело плохо одетого мужину, который ведёт руками велосипед по просёлку где-нибудь в Британии, и на его спутницу в крестьянском наряде, кто бы мог себе представить, что это нобелевские лауреаты? Даже самые осведомленные люди сомневаются, а не ли это. Одному ловкому американскому гадатчику удалось напасть на их след. Нагнав их в путьду, он останавливается в полной растерянности перед рыбачим домиком. Гадета отправил его проинтервьюировать известную ученую мадам Кюри. Где же она может быть? Надо у кого-нибудь спросить. Хотя бы у этой милой женщины, которая сидит босиком на каменных приступках у двери и высыпает песок из деревенских халчевых туфель, женщина поднимает голову, пристально вглядывается в непрошенного гостя серо-пепельными глазами и вдруг становится похожей на сотни фотографий появлявшегося в печати. Это она. Репортёр в минуту стоит как пораженный громом. Затем утаскивается рядом с Мари и вытаскивает записную книжку. Увидев, что бегство невозможно, Мари покаяется судьбе и отвечает на вопросы короткими отрывистыми фразами: "Да, Пьер и я на открыли ради. Да, они продолжают свои исследования. Тем не менее она не перестает вытряхивать свои туфли и для верности колотит ими о каменный приступок. Затем надевает на свои красивые ноги царапанные колючками и камнями. Какой превосходный случай для журналиста, какой благоприятный повод набросать натуры интимно бытовой сценку. И милый репортер спешно запускает свое жало глубже, как бы хотелось получить несколько откровенных сведений о юности Мари, о методах ее работы, о психологии женщины, посвятившей себя научным изысканиям. Но в ту же минуту Породительное лицо делается каменным и только одной фрадой, той самой, какую она будет повторять как плод Деви, одной фрадой ритульфи её характер, жинь и предзнание более выразительны, чем целая книга. Мари прекращает разговор. В науке мы должны интересоваться вещами, а не личностями.